Глава сорок третья. Ингвар, не в состоянии заснуть, Выполз из-под одеяла. Ольха мирно спала рядом. Ее лицо в свете догорающего костра Было мирным, совсем детским. Пухлые губы чуть приоткрылись. Лицо казалось удивленным И чуть обиженным. Он отошел в сторону. Глаза начали привыкать к темноте. Кое-как узрел поваленную валежину. Сел, в груди была горечь. Пекло, будто туда налили расплавленного олова. Внезапный распад Новой Руси, бегство из своего уже города, вражда полян. Но хуже всего, что эта золотоволосая древлянка исчезнет из его жизни. Что в сравнении с этим даже распад Новой Руси? Глаза обвыклись вовсе. Отчетливо различал верхушки кустарника, деревьев, даже валежины. Только внизу все оставалось залитым чернотой. Воздух уже стал холодный, ночной, с поворотом на утреннюю свежесть. Немного продрог, плечи сами по себе передернулись. Он совсем собрался уже подняться. Мышцы напряглись для движения. Как вдруг ухо уловило едва слышный скрип. Он замер, потому что такой скрип слышал не единожды. Напрягся, чувствуя смертный страх. Через несколько мгновений обостренный в ночи слух Уловил слабый щелчок, с которым тетива бьется о кожаную рукавичку лучника, и тут же качнулся в сторону. Возле щеки, словно взмахнули невидимым крылом, больно дернуло за чуб, что свесился на эту сторону. Упал, издал легкий стон, а сам прислушивался отчаянно, стараясь понять, с какой стороны раздался скрип натягиваемого лука. В ночном лесу было абсолютно тихо. Выждав какое-то время, он начал отползать, уперся ногами в ствол дерева. Приподнял голову и снова услышал зловещий скрип. Днем этот звук не услышал бы. Но в ночи, с ее обостренной тишиной, скрип сгибаемого дерева донесся отчетливо. Оглянувшись, он увидел, как блеклый лунный свет падает на его ноги. Даже пройдя через листву, свет луны для привыкших глаз давал четкие указания, где он весь. Не дожидаясь щелчка, он откатился в сторону. Рядом влажно шлепнуло. С таким звуком железный наконечник входит в сырое дерево. И он мотнулся в бок, вломился в кусты, перекатился через голову, сбежал вниз по широкой дуге. Сердце отчаянно колотилось. Как еще не поломал ноги, прыгая в полной тьме, натыкаясь на деревья и коряги? Лицо было расцарапано ветками. Вытирая кровь с глаз, он внезапно понял, что бежал не к месту стоянки, где мог бы позвать на помощь, а сделал круг и снова приблизился к тому месту, но уже с другой стороны. Неосознанная жажда схватки оказалась сильнее жажды уцелеть. Удача! Боги ли помогли? Или же сильный сумеет выжить и в чужих местах? Но он услышал шорох первым, а потом заметил, как шевельнулись ветви куста. Ингвар выждал, пробежал на цыпочках, а потом прыгнул в темноту — напрягши тело и выставив руки. Он ударился о твердое тело, услышал сдавленный вскрик. Кулак из темноты выметнулся неожиданно. Ингвард дернул головой. Удар пришелся по скуле. Второй вовсе попал в плечо, и они, сцепившись, покатились по траве. Ингвар бил головой, пытался поймать врага за горло. Тот коротко и сильно выбрасывал вперед кулаки. Несколько минут осыпали друг друга ударами молча, Но кусты трещали. Наконец Ингвар попал кулаком в мягкое. Услышал вскрик боли. Он воспрянул духом. Противник выглядит слабее, уже задыхается. же часто и хрипло, но вдруг сильный удар вниз живота заставил Ингвара опустить руки, скорчится. Противник рванулся и освободился. Затрещали кусты. Сильная боль перегнула Ингвара в поясе. Он только смотрел в бессильной ярости и недоумении вслед. И тут только понял, почему тот не подпытался добить его. От костра слышались крики, трещали кусты, будто ломилось целое войско. В темноте замелькали багровые огоньки. Ингвар наконец вскрикнул слабо. «Ко мне! Сюда!» Треск усилился. Кто-то заорал. «Он там! Я слышал голос! Ингвар! Отзовись еще!» «Сюда!» — крикнул Ингвар. Цвет факелов пробился между деревьями. Ломая кусты, словно стадо свиней, к нему продрались Павка, Влад, Баян, а чуть позже пробился и окунь. Лицо его было в крови. Плачущим голосом вскрикнул. «Да что ж ты с нами делаешь? Я чуть без глаз не остался!» Сердце Ингвара застучало чаще. В красном свете факела лоб окуня был перерезан полоской, с которой капала темная кровь, нос расквашен сильным ударом, темные струйки сбегали на губу, а на щеке темнело пятно. «Ладно», — бросил Влад раздраженно, — «до свадьбы заживет». «Что тут был, Ингвар?» Ингвар перевел дыхание. По щеке Влада стекала кровь из рассеченной брови. Выглядел он запыхавшимся и да нельзя рассерженным. Рядом с ним хватал воздух широко раскрытым ртом баян с расцарапанным лицом. Кривил рожу, бережно щупал колено, где портки были разорваны, будто на них только что висел, вцепившись зубами, медведь. «Обыщите полянку», — велел Ингвар упавшим голосом. «Кто-то выпустил в меня две стрелы. Похоже, он и лук бросил. Убежал Бизонова». «Ты что-нибудь рассмотрел?» — допытывался Влад. «Хоть что-то». «Если бы ты держал над нами факел», — огрызнулся Ингвар. «Только и заметил, что он послабее и вроде бы ниже ростом, хотя не уверен». Влад разочарованно пожал плечами. «Мало кто во всем войске русов станет бровь в бровь с Ингваром, да и в борьбе на поясах выстоит. А уж и славяны вовсе нет равных». «Больше ничего не заметил?» И, не дождавшись ответа, сказал безнадежно. «Тогда возвращаемся. Стражу удвоим». Утром нашли лук и даже обе стрелы. На одну намотался клок волос с его чуба. Темнело коричневое пятнышко. Ингвар пощупал соднящее ухо. Острый, как бритва наконечник, рассек мочку. Устрелка глаз, был острый, а рука верный. Он искоса оглядывал на хмуренные лица. Теперь каждый видит, что это не киевлянин за ними последовал и догнал. Не местный полянин наткнулся случайно, а кто-то из своих. Кому доверяют, от кого не сторожаться. Он видел, как Влад переговорил с дружинниками, и те разобрались по двое. Понятно, теперь по одному отлучаться слишком большая роскошь. Лучше пусть хоть и подозревают друг друга, но приглядывают. Влад. Подрагивая плечами от утреннего холода, подошел к Ингвару. Садина на лбу еще пламенела, но подвойский чисто по мужски не обращал внимания на такие мелочи. Добротный лук, сказал он со странным выражением. Очень даже и стрелы. Ты хоть проверил? спросил Ингвар. Чей? Да, ответил Влад с тем же выражением. И конечно не обнаружил владельца? Влад покачал головой. Как ты мог? «Такое обо мне подумать! Ай-яй-яй!» «Обнаружил?» — не поверил Ингвар. «Без труда». «Так чей? Не тяни кота за хвост!» Влад развел руками. «Будешь обрадован даже больше, чем сам думаешь». «Почему? Это твой лук. Ты давно его вынимал из чехла». Ингвар скрипнул зубами. Он не любил стрелять из лука, потому что возил чаще на заводном коне. И хотя лук достался очень хороший, сам князь Олег подарил... Но Ингвар больше любил честную схватку грудь в грудь, когда видишь лицо врага, зришь в его глаза. «Черт бы побрал!» «Это вместо «спасибо», — обиделся Влад. «Я такой лук тебе вернул!» Руды прав, не все возвращать надо». Настроение Ингвара испортилось. У кого-то хватило наглости подкрасться к спящему, вытащить лук из чехла, достать стрелы и стулы. Вовремя проснулся, пошел во тьму. И тогда убийца отправился следом. Судя по всему, кто-то из его дружины. И очень умелый и хладнокровный стрелок. Пока седлали коней, он наклонился к Альхи. Она все еще спала. Теперь лицо было спокойное, умиротворенное. Чувствуя, что больше оттягивать нельзя, он тронул ее за плечо. «Пора». Она открыла глаза, еще затуманенные сном. Улыбнулась. Ингвар не мог шелохнуться. Улыбка была настолько чистая и светлая, даже радостная, что он разорвал бы того, кому она предназначалась на самом деле. Убил бы и напился его теплой крови. — Пора, — повторил он уже суше, Надо ехать. Она привстала, огляделась. Дружинники садились на коней. Только Баян еще хлопотал над отцом, поил его из берестяной кружечки. Ингвар видел, как взгляд древлянки прояснился, стал тверже. Она спросила негромко. «Ты для насмешки дал мне спать так долго?» Ингвар в бессилии смотрел, как она быстро вскочила, поправила смятое платье и исчезла за плотной стеной кустов. Все, что он делает, оборачивается против него. Путь отправились позже, чем собирались. Молод был слаб, снова пытался соснуть. А Баян, сон отца, готов был защищать с мечом в руке. А после скудного завтрака увидели что даже если кобыла пойдет шагом, старик долго не удержит повод. Он уставал слишком быстро, его клонило в сон, начнет раскачиваться на ходу, упадет под копыта. Ингвар поглядывал на молота с сомнением. Подозвал Влада. «Бери своих людей, скачи впереди. Проберись к терему, готовься к долгой обороне. А ты?» Ингвар оглянулся на Альху, Баяна. «Мы будем пробираться следом. Я боюсь, что когда приедем, наш замок уже будет захвачен». «Я буду спешить», — пообещал Влад. Оглянулся на молота. Тот едва не падал в пламя костра. Все не мог согреть старчески застывающую кровь. «Иногда не понимаю вас, русов. Многое у вас намного лучше, чем у славян, но это...» «У нас так принято». «Старый покон?» «Нет, новый. По-старому мы тоже стариков убивали». Влад кивнул, понимая, но не соглашаясь. Свистнул своим, вскочил на коня. Они унеслись, быстрые и сильные, как волки. Баян посадил отца снова впереди себя, держал в объятиях, смягчал тряску. За ними шел заводной конь, оседланный и готовый принять обоих всадников. Ингвар и Альха ехали бок о бок, оба не смотрели друг на друга. Их взоры были устремлены перед собой, где узкая лесная дорожка превратилась в тропу, тропку, тропинку, наконец вовсе растворилась в низкой лесной траве. Альха чувствовала, как незримая цепь держит ее рядом с воеводой русов. Скосила глаза. В тот же миг и он вроде бы пытался искоса взглянуть в ее сторону. Оба тут же вперили взоры вперед. Сердце Альхи застучало чаще. Она успела увидеть цепь. Правда, не всю цепь, а только два главных кольца, к которым приклепана цепь. Блистающая, скованные небесными кузнецами. Одно кольцо поблескивало на пальцы Ингвара, а другое... Другое тепло и уютно сидело на ее пальце. У него оно плотно обхватывало безымянной на правой руке, у нее на левой. А так как она едет справа, то цепь, незримая для смертных, между ними провисает свободно, не натягивается, не цепляется за конскую сбрую. Павка часто выезжал вперед, возвращался расстроенный. Наконец заявил зло. «Все, дальше кругом завалы». «Завалы?» «Засеки», — поправился он. Похоже, местные на всякий случай перекрыли все дороги и даже тропки. Им что, пешие?» Энгвар хмуро покосился на Альху, замедленно слез на землю. Альха сразу все поняв, покидала седло со слезами. Поцеловала жарогласку в бархатные губы. «Другую такую лошадь уже не отыскать», — прошептала. «Прости, я постараюсь тебя как-то вернуть». Кобыла поморгала длинными ресницами. Глаза были печальные, понимающие. Альха обняла ее напоследок, прижалась к теплой шелковистой коже. Впервые лес показался чужим, неприветливым. Мужчины сняли с коней самое необходимое. Баян посадил отца на плечи. Маленький отряд быстро углубился в чащу. Альха старалась не оглядываться на свою жароглазку. Если та посмотрит с укором, то не выдержит, вернется бегом, а там будь что будет. Старик на плечах баяна постановал, кряхтел. Альхана Бегура слышала старческий шепот. «Тай мне меч оставь, я хочу умереть в бою!» «Да брось, батя!» — донес издавленный голос Баяна. «Из тебя, боец, как из моего...» «Не при родителях, будет сказано!» «Зато могу погибнуть с честью!» «Ага, честь! А для меня чести. «Мужчины не должны умирать в постелях!» «Батя, не дави на горло! На горло, говорю, не дави!» — Только скажи, в твой смертный час переложу с постели на камни. — Он пришел сейчас, дудки, сперва с внуками повошкаешься. А я им пожалуюсь, как ты мне горло давил. Баян хрипел, задыхался. Тяжелая кольчуга с булатными пластинами панциря и без того тянула к земле. К тому же с рукавами. А еще и тяжелый меч, два ножа на поясе. Но вымученно улыбался сквозь мутные струйки пота. Лицо было распаренное. Глаза выпучивались, как у морского окуня. Альха чувствовала неясную симпатию. Баян сам изнемог. А будет схватка, от комаров не отобьется. Но из последних сил спасает престарелого родителя. Шепчет грубовато нежные слова. Утешает. Да не просто утешает, а еще и убеждает, что тому важнее остаться живым, чтобы внуков порадовать и пользу советом дать. Ведь прожил и повидал больше сына. Сумеет внуков научить больше, чем отец. Когда Ингвар, запыхавшись, велел остановиться на короткий отдых, перевести дух, она смутно подивилась слабости воеводы. Не так уж много и прошли. Но когда версты через две Ингвар снова велел остановиться, чтобы оглядеться, она вовсе ничего не могла понять. Потом случайно перехватила понимающий взгляд Павки. Сердце кольнуло жалостью. Щидят Баяна!» Тот из гордости помрет, но не признается, что тяжело нести, да и боится быть обузой для них. Повинуясь неясному порыву, она оказалась рядом с Баяном. — Какой ты удивительный. Давай я понесу твой меч. Старик смотрел сверху под слеповатыми глазами. Высохшие ладони обхватывали квадратный подбородок сына. Баян просипел. — Еще чего? — Дай, — попросила Альха. — Ни за что, я воин. Обеими руками он придерживал отца за колени, и Альха, не раздумывая, быстро отцепила его меч в ножнах. Баян зарычал, попробовал ухватить, отпустив одной рукой отца. Альха отпрянула. Баян пошел на нее, дико вращая глазами. Альха отступая, уперлась спиной в ствол, сдвинулась в бок, прямо в руки Ингвара. Тот молча отнял у нее меч, прицепил на пояс и, не оглядываясь, пошел вперед. Павка подмигнул Ольхе за его спиной, скинул кверху большой палец. Она уже знала, что у русов этот жест обозначает одобрение, жизнь, свободу в то время как палец, обращенный вниз, обрекает на смерть. Лес поредел, пахнуло влагой. Деревья набежали, расступились, впереди была вода. Речка несла щепки, бревна, обломки заборов, даже ворота с калиткой. Два дня в Верховье прошли ливни, и мутная вода стремительно неслась вровень с берегами. — Нам только перебраться на ту сторону, — сказал Ингвар с облегчением. — А там уже рукой подать. — Верст пять, — определил Павка. — Длинные у тебя руки. Альха укоризненно покачала головой. Рядом хрипло дышал баян. Старик сидел на его плечах, как гигантский гриб, поросший белым мхом. Энгвар теперь двигался едва ли не на цыпочках. Где вода, там и люди. Они селятся только на берегах рек. Если заблудишься, то надо только выйти к реке, а там вниз по течению обязательно наткнешься на хатке. Вдоль берега шли две тропки, а чуть погодя Альха услышала пронзительное бление. Осторожно выглянули, по ту сторону кустов паслось целое стадо коз. Двое мальчишек бросали ножик в дерево, азартно спорили. «Обойдем», — шепнул Ингвар. «Назад?» «Нет, попробуем за кустами». Однако через десяток шагов в стене кустов была брешь. Когда перебегали, пригнувшись, мальчишки заметили, подняли крик. Альха не думала, что так быстро соберется толпа народу. Похоже, поляне соседних деревень уже шли грабить или громить киян, и в это время пастушки указали на беглецов. Дальше скрываться не было смысла. Побежали вдоль берега. Ингвар хрипло кричал что-то про мост. Альха не думала, что при таком ливне мост уцелеет, но бежала послушно рядом с Ингваром. Павка отстал, держался с баяном. Преследователи гнались с дикими радостными воплями их было не меньше двух десятков, но от чего кровь застыла у Альхи в жилах, так это от того, что изпереди на перерез им бежала огромная толпа вооруженного народа. Во главе был на коне настоящий дружинник, огромный и вооруженный до зубов. В руке был меч. Он указывал в сторону беглецов. За ним, как успела Альха заметить, было не меньше дюжины пеших, одетых в доспехи дружинников а уже за ними неслась зверелая толпа, ощетиненная рогатинами, плотницкими топорами, ножами для разделки рыбы. «К мостику!» — крикнул Инговор отчаянно. В двух десятках шагов ниже по течению, через Почайну, Альха разглядела мост. Высокий, узкий, на длинных столбах, вбитых в дно, две телеги не разойдутся. Да он, похоже, и служил только людям, а телеги переправлялись где-нибудь по настоящему мосту. Задыхаясь от бега, падая на камнях и ямах, они неслись к колени. Был жуткий миг, когда Альха уже решила, что не успеют. Преследователи тоже поняли их намерение и помчались к мостику, спеша перехватить раньше. Но Павка добежал первым, остановился, подняв щит, и первая волна брошенных дротиков застучала железными клювами о щит, шлем, железные поножи. Ингвар рывком швырнул Альху на дощатый настил. Беги! Она пробежала два шага, развернулась. «А ты?» Но Ингвар уже рубился рядом с Павкой. Они перегородили путь к мостику. Со спины зайти не давали. Их два меча били страшно. Сквозь звон и грохот железа о железо раздались первые крики раненых. Альха выхватила узкий кинжал, сделала шаг обратно. Ингвар, не оборачиваясь, закричал. «Уходи! Прошу тебя!» Он содрогнулся от удара палицы по шалому, Но Павка тут же проткнул врага мечом, сам отшатнулся от блеснувшего лезвия, приподнял щит, приняв удары трех копий, бешеный, с душу криком ударил в ответ. Альха видела, как Ингвар отшвырнул щит, ухватил второй меч. Он был и так страшен, а когда заорал дико, затрясся и внезапно прыгнул вперед с двумя длинными мечами в жилистых руках, шарахнулись в стороны и самые отважные. Образовалась брешь, И в эту щель с разгона вбежал хрипящий, залитый потом баян с отцом на плечах. Он ступил на мост и упал на колени. А молот сполз с плеч сына, повернулся и ухватился за пустые ножны. В старческих глазах блеснуло отчаяние. Мужчина должен умирать с оружием в руках. Альху загораживали спинами. Она видела, что двоим, пусть даже теперь троим, не выдержать напора дюжины дружинников, а к тем подбегали новые и новые люди. И не все с рогатинами и пальцами. Ингвар снова повернул залитое потом и кровью лицо к Альхе. Ее поразило отчаяние в его взоре. Уходи! Она упрямо покачала головой. Павка вдруг заорал бешено. Всем уходить, я один задержу. Нет, прохрипел Ингвар, отражая удары. Павка выкрикнул: Пока держу, рубите мост за моей спиной. Голос Павки был чист и светил. А Ингвар как-то сразу отступил на шаг, кивнул Баяну. Оба отодвинулись, и Павка остался один против целой толпы. Он отступил на мостик, щупая его ногой. Сделал еще шаг, еще. Так что не только у него, но и у нападавших по бокам были только узкие перила. Скричал весело. «Последний пир! Мой меч поет!» На него бросились с ревом, но в тесноте мешали друг другу. Павка ударил крест-накрест, и два дружинника упали ему под ноги. На бревнах лиснули струи алой, дымящейся крови. Ингвар, отбежав на два десятка шагов, со страшной силой обрушил лезвие меча на перила. Жертв с треском переломилась, а вторым ударом Ингвар почти перерубил бревно под ногами. Альха подхватила молота под руку, уводила насильно. Старик пытался вырваться, просил дать ему хотя бы нож. Альха охотно бы дала, но это, как видно, не в обычае русов, и она тащила престарелого воина на тот берег. Баян все еще шатаясь от изнеможения начал торопливо рубить бревна, едва не попадая себе по ногам. Альха оглядывалась, ничего не понимала. Павка в одиночестве выдерживал град ударов, шатался, но не отступал, а если и отступал, то на полшага, не пропуская противника мимо. Огромная ревущая толпа напирала. Во главе рубился высокий витязь, лицо его закрывала железная личина. Лик его был страшен, а секира обогрена кровью. Павка продолжал наносить сильные удары, от которых падали дружинники. Наконец, скрестил меч с витязем, некоторое время обменивались тяжелыми ударами. Толпа остановилась, шел бой гигантов. Альхав вскрикнула, когда топор витязя разрубил Павке плечо. Там показалась кровь, железо прогнулось. Но Павка тут же с силой ударил мечом, как копьем. Лезвие почти до середины вошло в живот противника. Павка поспешно выдернул меч, с трудом вскинул над головой. Альха услышала его страшный крик. «Боги, вам жертвую!» А за его спиной дерево трещало, щепки взлетали, как стая вспогнутых воробьев. Целый пролет обрушился в холодную воду. Стремительное течение подхватило, повернуло, силой ударило в столб. Весь мост содрогнулся, затем волны подхватили и понесли вниз. Альха расширенными в ужасе глазами смотрела в спину Павки. Несмотря на рану, тот рубился как бес, успевал поворачиваться во все стороны, выдерживал удары топоров и копий, его сумели оттеснить еще на три 4 шага, а уже в трех шагах открывалась бездна реки. «Еще!» — приказал Ингвар яростно. «И этот пролет, иначе перепрыгнут». Он сам с двух-трех ударов перерубывал толстые бревна, обрушивал в пенистые воды перила, настил, бревна-стойки. На той стороне моста Павка под ударами отступил еще на шаг. По нему били, как по наковальне. Он шатался, но держал удары. измочаленный щит стряхнул. Альха с болью видела, как доспехи уже всюду окрасились кровью. «Отойди!» — дико закричал Баян. Настил под ногами зашатался. Ингвар сильно толкнул ольху, прыгнул, а настил обрушился в воду. На той стороне моста Павка был уже на самом краю. Он упал на колени, все еще загораживая проход. Его озверело били топорами, боевыми молотами. Воздух наполнился звоном, треском, грохотом. Альхе показалось, что услышало хруст костей, сдавленный вскрик. Ингвар ухватил Альху. Лицо его было темное, как ночь. Потащил. Сзади отступал пятясь Баян. Он вскидывал щит, ловил на него летящие дротики, закрывал отца. Выругался. Булатная стрела больно клюнула в плечо. Мостик кончился. Под ноги бросилась утоптанная земля. Узкая тропка повела вдоль берега, раздвоилась. Один язычок юркнул под сень мохнатых деревьев. Альха вскрикнула на бегу с болью. — Павка! Он погиб, давая нам уйти. — Да, — ответил Ингвар. Он шагал быстрым шагом, почти бежал, посматривая на нее, оглядываясь на Баяна с молотом. «Он спас нас, а мы...» Ингвар рявкнул зло, что мы, мы должны были уйти. И должны спастись сейчас, дабы жертва была не напрасна. Баян, пятясь, едва не наступил на ноги. В плече торчала стрела, из ранки бежала тонкая струйка алой крови. Не морщась, Баян обломил древко, чтобы не мешало, бросил через плечо. А разве это не лучшая на свете смерть? — На мосту? — спросила Альха с болью. — Отдать жизнь за други своя, — ответил Баян сурово. Они выбрались на берег. Ингор облегченно вздохнул, увидев в сотне шагов густой ельник. А еще дальше над ельником вздымались кудрявые вершины дубов, кленов, вязов. Баян присел на корточки, просунул голову между ног отца, с натугой выпрямился. — Всего-то верст пять осталось.